«Господи, как мне было досадно!» Еще один аспект, который требует разъяснений. Жертвы, помещи жестокости вовсе не всегда были непорочными агнцами, какими их привычно изображала историография XIX века с ее комплексом дворянской вины или советская с ее прокурорскими амбициями. Конечно, воровство, пьянство, поджоги, лень, покушение на жизнь хозяев, сознательная порча инвентаря и продуктов могут рассматриваться как формы классовой борьбы, а могут как пороки и преступления. Отчеты управляющих показывают, что крестьяне способны были довести до исступления и человека весьма далекого по психотипу от салтычихи. В 1774 году Андрей Тимофеевич Болтов занял место управляющего в Киясовской волости Московской губернии, которую Екатерина II приобрела для своего сына от Григория Орлова Алексея Бобринского. К этому времени Болтов имел немалый опыт по ведению хозяйства, много публиковался в журнале Вольного экономического общества и был известен агрономическими экспериментами. Человек просвещенный и практичный, он менее всего был склонен к тиранству. Однако на новом месте ему пришлось нелегко. Два бича, воровство и пьянство, преследовали управляющего на каждом шагу. «Господи, как было мне тогда досадно!» — вспоминал Болтов. Будучи от природы совсем не жестокосердным, а напротив такого душевного расположения, что не хотел бы никого оскорблять и словом, и не находя в наказаниях ни малейшей утехи, терзался я от того досадою и неудовольствием. Но нечего было делать. Необходимо надлежало их от воровства и всех шалостей отваживать, и я скоро увидел, что добром и ласковыми словцами, и не только увещеваниями и угрозами, но и самыми легкими наказаниями тут ничего не сделаешь, а надобно было употреблять все роды жестокости. Итак, Сколько я ни философствовал, стали случаться такие происшествия, которые и каменного выводили из терпения. Однажды мужики привели к болтову вора, схваченного у с украденной мукой. Преступник уверял, что был один, тогда как караульные видели второго, но не смогли его догнать. Несмотря на показания трех свидетелей, пойманный стоял на своем, не выдавая приятеля. Управляющий велел его сечь, что мало помогло. Наконец, когда спина его была уже ловко взъерошена, на силу-на силу повинился и сказал на одного из тутшних крестьян. Мужика нашли и привели к Болтову. Как и следовало ожидать, тот все отрицал. Не знает и не ведает, не бывал и не воровал. Управляющий было хотел высечь этого подозреваемого, но его смутило равнодушие мужика. Он со спокойным духом говорил, что хоть до смерти его засеки, а признаться ему не в чем. Болотов вызвал караульных, ловивших ночью воров, и попросил опознать второго из обвиняемых. «Нет, сударь, — сказали они единогласно, — этот совсем на того не похож, тот и ростом был гораздо выше, и борода у него маленькая». Управляющий возобновил сечение пойманного Однако вор пять раз наговаривал на ни в чем не повинных односельчан, которых одного за другим призывали к ответу. Стало быть, своего товарища по разбою вор опасался куда больше, чем порки. Боясь как бы бездельника с его непомерным сечением не умертвить, вздумал я испытать над ним особое средства, признается болт. Я велел скрутить ему руки и ноги, бросив в натопленную жарко баню, накормить его насильно по более соленую рыбой и морить его до тех пор жаждую, покуда он не скажет истины. Этот способ подействовал. Он не мог перенести нестерпимой жажды и объявил нам наконец истинного вора, бывшего с ним в сотовариществе. Напомним, что речь идет о времени, когда личное признание обвиняемого считалось обязательным, Однако, придумав штуку с баней, Болтов все-таки перегнул палку. Пытка в России при ведении следствия была законодательно запрещена в 1763 году, а мучая вора жаждой, управляющей прибег именно к пытке, если бы у обливающегося потом преступника не выдержало сердце, Андрей Тимофеевич оказался бы виновен в его смерти и мог отправиться за убийство в Сибирь. Между тем, этот случай вовсе не покончил в Киясове с воровством. Болтову пришлось принять воспитательные и устрашительные меры, прежде чем народ отучился тянуть все, что плохо лежит. Под киясовским мужикам были крестьяне из имения Сруйского, рузаевка недалеко от Саранск. Вороватые и склонные к агрессии, они жили у сурового барина, которому этические вдохновения не помешали устроить доходное хозяйство. дважды рузаевские холопы едва не разоряли своего господина и по совести трудно сказать которая из сторон больше провоцировала другую на крутые меры. во время пугачевского бунта струйский вывез семью в москву. весной 74 года войска восставших обошли рузаевку стороной, Но кто-то из атаманов наведался в имение, забрал у приказчика одежду и обувь, а из конюшни увел двух лошадей. На другой день в село приехала еще пара повстанцев, их встретили хлебом солью, накрыли для них в барском доме стол, а после вместе с пришлыми крестьянами били посуду, рвали со стен шелковую обивку, ломали мебель и даже выдирали кровельное железо с крыш На радостях селяне пили несколько дней, оставив скот без присмотра, что привело к падежу. Припасенные сено сгноили, так что наступавшей зимой нечем было кормить оставшихся коров и лошадей. Словом, погуляли на славу, уподобившись, по словам самого Струйского, более не человеком, но чертям. Обычно из письма Николая Еремеевича к своим крестьянам приводятся только обидные заявления, что они деизрядные разбойники и глупые скоты, заслужившие плаху топор. Но познакомимся с текстом внимательнее. «Я не такой варвар, как вы до да меня. Я не ограблю ваших домов, не стану обдирать ваши клети, не сгною ни вашего скота, ни птиц, так, как вы со мною разбойнически поступили». Да уж вы от Бога довольно наказываетесь. Что ж принадлежит до учиненного вами вышеописанного разбоя, похабство не только мужчинами, но и женщинами вашими и детьми в стремлении к грабежу, так и оное вы, как изрядные разбойники, сотворили. И так не столько вы себя смогли насытить, но меня разорили, И то самое, что созидаемо и устроено было во все ваши прошедшие годы, в один час труды ваши пропали, все переломано, все разбито, все ободрано. И будучи в крайней вашей бедности, вообразите глупые скоты, кто воспитать будет, и где вы найдете и когда себе покой. Дело вам самим ведомое, что скот не родился и скота содержать нечем, сено во время бунта погноили и ничем на зиму не запаслись. «Что делать? Надлежит умирать с голоду или таскаться по миру? Да кто ж вам всем подаст милостыню, кроме меня?» После учиненного Рузаевцами погрома барину пришлось вести им пропитание из других деревень, как видно, не таких буйных. Однако благодарности Струйский не дождался. В следующий раз, когда он с семьей отлучился в Москву, его крепостные распродали из господских амбаров хлеб, а вырученные полторы тысячи рублей разделили между собой, раздав даже до малолетнего ребенка честь тьми, чтобы они стояли за ними заодно и о том их воровстве донести не могли. Потом крестьяне разграбили барский погреб, забрав оттуда вино и водку, и снова гуляли всем селом на радостях. Создается впечатление, будто мужики не понимали, Рано или поздно барин приедет и за содеянное придется отвечать. Будущее наказание представлялось им неправдоподобно далеким, а леса и поля, отделяющие от остального мира, казались надежной защитой от воинской команды, которую хозяин непременно призовет в село. Эти черты не просто показывают неразвитость крестьянского сознания. Они сближают его с сознанием детским – когда нашалившему ребенку грезится, будто родители никогда не придут с работы, потому что они придут не скоро. Весной 86 -го года Струйский вернулся. На его расспросы дворовые отнекивались. Следственное дело сообщает, что крестьяне не только должного ответа ему дать о том не восхотели, Но грубиянски отходя от него, друг друга укрепляли стоять заодно, чтобы ни о чем спознать было не можно, и вышли совсем уже из должного ему повиновения. Помещик вызвал капитана-исправника, а до его приезда предпринял собственные меры. Четверых дворовых и двоих крестьян схватили и отправили в подвал. Позднее на суде они показали, что были мучимы в доме господина своего кошками смоляными и розгами, Кошками называли ременные плети-семихвостки с узлами на каждом конце. Их специально использовали, чтобы ненароком не забить жертву. Один из героев Аксакова в «Семейной хронике», помещик Куролесов, говорил, «Не люблю палок и кнутьев, что в них, как раз убьешь человека, то ли дело кошечки, и больно, и не опасно». Но боль бывала порой адской. Один из главных зачинщиков бунт после избиения повесился. Из-за этого перед следствием предстал и хозяин, обвиненный в жестоком через меру поступке. Но так как крестьянин совершил самоубийство, а неповиновение в селе было лицо Николаю Еремеевичу удалось выпутаться. Виновные же холопы были приговорены к каторге. В литературе принято считать рузаевского барина изувером. Пензенский вице-губернатор Долгорук в первом подал повод для подобного суждения. В 1795 году он посетил Струйского в мансарде рузаевского дома, которую поэт именовал своим Парнасом. Вокруг царил беспорядок, и на немой вопрос гостя хозяин заявил, «Пыль есть мой страж, ибо по ней увижу тотчас, не был ли кто у меня и что трогал». Такая мысль меня поразила, признавался приезжий. Увидев потом в комнате его множество разных оружий и соображая сей наряд, столь неприличный Парнасу, с его отзывом, заключил я, что он должно быть жестокий хозяин и посреди упражнений своих пиетических опасается над собою злонамеренных покушений. Сказывали мне еще, будто до творческого пристрастия своего он был наклонён к юридическим упражнениям, сам делал людям свои допросы, судил их и вводил даже пытки потаенным образом. Ежели это было подлинно так, то чего смотрело правительство. Последний вопрос долгорукова вызывает у современных комментаторов усмешку, мол, деревенский застенок — явление заурядное. Но не забудем, что мемуары принадлежат вице-губернатору, человеку, далеко не наивному и хорошо представлявшему реальное состояние дел. Порка за ворованную муку – одно, самочинный суд с потаенными пытками – другое. Однако и без подвала хозяин мог опасаться злонамеренных покушений помещика, желавшего ввести правильный севооборот или улучшить породу скота, не выносили так же, как жестокого самодура. Он вмешивался в жизнь мира, этого было достаточно. Стоит барину приказать пахать землю на дюйм глубже, чтобы услышать, как крестьяне бормочат. Он плохой хозяин, он нас мучает. И горе ему, если он живет в этой деревне» сообщал немецкий путешественник Гагстгаузен. Николай Еремеевич умер своей смертью. А вот его сын Александр погиб от рук дворовых. Было бы проще объяснить случившееся тем, что последний унаследовал крутой нрав отца. Однако причина убийства — запрет собирать милостыню. рузаевка считалась селом не бедным, Но крестьяне рассматривали поход за подаянием как своего рода заработок. Излишнее морализаторство погубило барина. В ответ на заявление «Я вам недавно выдал хлеб, воротись назад, не то обрею тебя в солдаты», он получил от одного из холопов топором по голове. Причиной убийства барина далеко не всегда становилась его жестокость. Иной раз дворовые сговаривались с крестьянами обокрасть имение, спалить дом, а смерть хозяев объяснить пожаром. В рапорте саратовского губернского прокурора никиф Завариц,